Знакомство с шефом. Стемнело. Сидни, как заводная, продолжала курсировать по городу. Исходив все центральные кварталы и популярные места отдыха, она так и не наткнулась ни на Роя, ни тем более на Вилли. Зато ей встретилась худощавая миссис Клэр, которая рассказала, как вчера она выручила Вилли из передряги с местными хулиганами. Должно быть, для миссис Клэр это был значимый эпизод за последнее время. Ни для кого не секрет, что жизнь пенсионеров не богата событиями, а та встреча с подростками тянула на титул самого яркого момента полугодия. Бывшая учительница литературы, не жалея эпитетов, в подробностях описывала свой поступок всем, кого только встречала, ставя очень низкую оценку за поведение Барри и его дружкам. Встреча с миссис Клэр стала полезной для Сидни. Благодаря ей пазл, складывающийся в ее голове, приобрел новую форму. Единственное, что беспокоило белокурую девочку, так это внимательность миссис Клэр, заметившая ее опухшее лицо. Но школьница не растерялась, придумав историю про неудачную попытку покататься на скейте. За шесть часов поиска в Сидни раза три приходила к домам Роя и Вилли, но мальчиков там не было. Мелкие камушки, отскакивая от оконных стекол, не вызывали никакого движения в комнатах друзей, живущих по соседству. Когда Сидни решила в последний раз наведаться в микрорайон ребят, прежде чем плюнуть на поиски и пойти домой, она увидела, как по соседним зданиям быстро пробегали синие и красные цвета, описывая тревожный круг. Девочка замерла. В ее голове пронеслись мириады мыслей, и ни одна из них не была радостной. Сидни догадалась, что это был свет полицейских огней. Что-то случилось. Девочка осторожно пошла на повторяющийся сигнал, перебирая в уме события, которые могли произойти с друзьями. От представляемых вариантов ей становилось дурно. Аж кружилась голова, и темно-мелкие точки взрывались перед глазами. Сидни разглядела группу взрослых людей в домашней одежде. Смотря на дом Роя, они беспрерывно галдели, переходя с шепота на повышенные тона. — Что здесь случилось? — спросил мужской голос погромче. — Никто не знает. «Но видно ничего хорошего», — ответила одна из женщин. «Я давно подозревала, что добром это все не кончится». «Что добром не кончится?» «Дружба с сыном Дорис с соседским парнишкой. Из дома последнего кроме криков ничего не услышишь», — объяснила женщина. «Я уверена, что он или его родители тут замешаны. И мне так кажется». «Тогда почему полиция сейчас в доме Дорис?» «Это загадка. Но и в доме напротив, на удивление, сегодня тишина». Так у них еще не совсем крыша съехала, чтобы кричать на весь район, когда полиция под боком. И то верно. Нырнув в темный угол, Сидни оказалась за домом, стоящим напротив места событий. Она стала осматриваться в панорамные окна. В холле дома два офицера полиции допрашивали Роя с матерью. Рой стоял согнувшись вопросительным знаком, так что лопатки на его спине сильно выпирали. Сидни подкрылась ближе и спряталась за полицейским автомобилем. Она боялась, что ее заметят, но, собравшись с духом и сильно выдохнув, приподнялась. Картинка стала более понятной. На лицах хозяев дома была подавленность. Сидни поняла, что произошло что-то серьезное. Неожиданно из кухни вышел человек гражданском, властная походка выдала его. Это тоже был полицейский, скорее всего, детектив. Этот мужчина с густыми усами, напоминающими щетку для обуви, держал руки за спиной, твердыми шагами чертил круги в гостиной. Его брови были нахмурены, а глубокая морщина на лбу говорила о целеустремленности. Офицеры полиции, вытянувшись по стойке смирно, держали блокноты. Сейчас в доме главным был тип в гражданском. Сидни перевела взгляд на дом Вилли. В абсолютной темноте ей показалось, что она уловила какое-то движение. Заинтригованная? Сидни пристала, но, одумавшись, снова спряталась за автомобиль. Девочка не знала, что ей делать. С одной стороны ее распирало любопытство, а с другой она хотела оказаться в своей постели, за любимой книгой о Томми Сойере. Синяки продолжали гудеть на молодом лице, но эта боль не расстраивала ее. Отсиживаться в кустах не ее стиль. Она всегда была на передовой, всегда в гуще событий и в любой момент готова взять ответственность не только за себя, но и за окружающих, как и ее отец. Быть может, поэтому его уже нет. Полицейские опустили блокноты. Мужчина в гражданском сказал что-то матери Роя и быстро преодолел расстояние от центра гостиной до входной двери. Офицеры последовали за ним. Сидни пригнулась. Стало слышно, как дернулась дверная ручка, а после звук шаркающих шагов по бетонному покрытию. Дверь громко хлопнула. «Запутанная история», — раздался голос. «Шеф, вы думаете, парень правда научился исчезать?» Голос поперхнулся. «Такое разве возможно?» «Фред, не бери в голову!» У мальца богатая фантазия. «А может, это он убил солдата? И теперь вешает все на друга, который якобы стал волшебником из стороны ОС и в любой момент может стать невидимым?» «Офицер Дуглас, а это уже ближе к истине!» Шаги начали удаляться, а за ними и голоса. Не исключено, что этот парень убил не только дезертира, но и своего соседа, чтобы повесить дело на него. — Да, и здесь очень удобно сказать, что друг нашел какие-то волшебные кристаллы. — Ну, а тогда в чем мотив преступления? — В этом нам и предстоит разобраться. Сидни понесла руку к рту. Ее бросила в пот. — Рой убил солдата и сказал, что это Вилли? Говорившие завернули за угол дома. Чтобы оценить обстановку, Сидни решила выглянуть из-за машины. У дома остался один офицер. Он неторопливо мерил шагами размер фасада. В доме Рой и его мать продолжали сидеть неподвижно на своем желтом диване. Они не разговаривали, не переглядывались. Они просто смотрели перед собой. «Выглас вы, чтобы никто не покинул дом! Раздался электрический голос из рации полицейского. «Есть!» — ответил дежуривший. Офицер принялся смотреть по сторонам. Сидни снова пригнулась. Она не знала, как ей отойти от машины, чтобы полицейский ее не заметил. Потом придумала. Подняла с земли камень и кинула в противоположную от себя сторону. Раздался глухой звук. Офицер среагировал, повернулся на звук и двинулся туда. Сидни разулась, взяла сандалии в руки, выскочила из-за автомобиля и побежала туда, куда ушел детектив с напарником. Догнав их, она увидела, что те звонят в дом Вилли. Ни в одном окне по-прежнему не было света. Сидни нашла себе новое укрытие в виде невысокого кустарника и спряталась за ним. «Почему они не открывают? Я видел, как кто-то выглядывал из окна, когда мы приехали», — заметил полицейский в форме. «Да, прятаться у них выходит паршиво», — сказал тот, кого Сидни приняла за детектива. «А если не открывают, значит, есть что скрывать». Полицейский в гражданском постучал по двери кулаком. «Именем штата Вашингтон! Открывайте! Полиция!» — выкрикнул детектив. На втором этаже загорелся свет. После возник какой-то шум, и дверь открылась. На пороге стоял мужчина с большими мешками под глазами. Его волосы были растрепаны, будто он целый день катался на детских каруселях. «Почему сразу не открываете?» — бесцеремонно спросил детектив. «Мы просто...» — испуганно начал хозяин дома. «Немного выпили. Ну, понимаете?» — Где вели? перебил детектив. — Он, ну, как... гуляет, — неуверенно ответил мужчина. — Вы его вообще сегодня видели? — Ну, как это? — Да, утром. — Сколько вы выпили? — Совсем немного. — Теперь послушайте. Очень спокойно произнес полицейский в гражданском. — Ваш сын обвиняется в убийстве. Это очень серьезно. Вы понимаете, что ему грозит? — Мой сын... что? поменявшись в лице, произнес мужчина. «Мой сын кого-то убил?» «Вы глухой?» — переспросил офицер в форме. «Но я... я... то есть мы с Дебби лишь немного повздорили сегодня, а потом надо было залечить раны, но мы... не хотели, чтобы Вилли...» Мужчина заплакал. «Дебби дома? Она была с вами все это время?» — спросил детектив. «Да, она спит». «То есть вы Вилли видели последний раз утром?» «А может, и не видели?» Мужчина снова заплакал. «Что это значит?» Спросил офицер. «Я не помню», — протянул он. На глаза Сидни тоже навернулись слезы. В ней проснулось чувство жалости. Слезы отца Вилли тронули ее. Взрослый мужчина выглядел, как маленькая девочка, у которой отняли сладкую вату. И Сидни захотела помочь ему. «Вилли не мог убить солдата?» Выйдя из укрытия, заявила она. Полицейские повернулись и пристально посмотрели на нее. Перед ними стояла невысокая девочка с белыми волосами. На расстоянии не было видно, но форма ее лица была немного асимметрична, из-за синяков, которые ей подарил на память Барри. «Я уже хотел тебя окликнуть. Долго ты за машиной пряталась», — произнес детектив. Офицер в полицейской форме удивленно посмотрел на него. «Меня зовут Джон, но друзья называют шефом», – представился мужчина в гражданском. Хотя Джон и был одет в повседневную одежду, но по нему было видно, что он работает в органах власти. Абсолютно ровная осанка, внимательный взгляд, белая выглаженная рубашка, пиджак по фигуре и черные туфли. Настолько чистые, что казалось, будто он только что посетил Бутблекера. Все во внешности этого человека говорило о том, что он педант, уважающий правила. — Вилли не убивал солдата! — еще раз крикнула Сидни. — Как тебя зовут? — дружелюбно спросил шеф. — Сидни. — Сидни? Красивое имя. — Ты не находишь это имя красивым, а, Фред? — Да, шеф, очень красивое имя, — подтвердил офицер. — А вы как считаете? — спросил детектив отца Вилли. Я? Утирая слезы, переспросил тот. «Да, вы. Кстати, как вас звать?» «Боб. Меня зовут Боб». «Ну, тоже неплохо. Правда, Фред?» «Да, шеф. Неплохое имя». «Сидни, почему ты считаешь, что Вилли не убивал дезертира?» «Потому что это не похоже на Вилли. Он хороший парень». «А его лучший друг и сосед утверждает обратное. И кому нам с Фредом верить?» «Это все Барри». Это Барри заставил его так сказать. — Это все Барри! — закричала Сидни. — Это он меня побил. Это он оставил синяки на моем лице. И это он убил солдата. На это способен только Барри. С этими словами она подошла ближе к полицейским и подняла глаза, демонстрируя свои опухшие ссадины. Офицер полиции вытащил блокнот из нагрудного кармана, щелкнул шариковой ручкой и что-то быстро записал. — Что за Барри? — переспросил детектив. Мы учимся в одной школе. Он на два года старше, десятиклассник. Без конца слоняется с Беном и Фином, Слушает группу КИС и задирает всех, кого не попадя. Отрапортовала Сидни. Детектив кивнул офицеру, тот снова что-то записал. — Дуглас, прием! — поднеся рацию к губам, произнес Джон. — Да, шеф. — Как там Дори с сыном? — Сидит у себя в гостини, шеф. — Мы сейчас будем, — произнес детектив и передал рацию офицеру. «Господа, проследуем соседний дом». Шеф посмотрел на Сидни, а после на Боба. «Судя по всему, нас ждет увлекательная беседа». «Но моя жена, она должна знать», — неуверенно проговорил отец Вилли. «Еще не вечер, мистер Боб. Она успеет все узнать», — заметил детектив. «Пройдемте». Офицер указал рукой перед собой, и испуганный Боб покорно сделал первые шаги в сторону соседского дома. Все пошли следом. Сидни поравнялась с детективом, и тот спросил, «Ты знаешь, почему друзья называют меня шефом?» Сидни промолчала, «Не хочу хвастаться, но я главный детектив города, потому что раскрываю все дела». Полицейский сделал паузу, «Все до единого. Я не останавливаюсь на середине, довожу все до конца. Я нахожу истину во всем, я докапываюсь до сути». Сидни молчала. И говорю я тебе это только для того, чтобы ты даже не пыталась выгородить Вилли или Роя. Я все равно узнаю правду. Все равно. У вас сложная работа, шеф», — твердым голосом сказала Сидни. Детектив опешил. Он посмотрел на девочку, и ее намокшие глаза впились в него. Этот взгляд показался ему очень знакомым. Светло-голубые глаза, наполненные теплом в перемешку с дикой необузданной энергией, сверлили его, проникая в самое сердце. Ваша работа сложная, потому что вам нельзя допустить ошибку. Сидни отвела взгляд. Ваш промах может стоить кому-то жизни. И даже если вы думаете, что правы и докопались до истины, все равно вы можете испортить жизнь не тому. Это большая ответственность. — Кажется, ты насмотрелась детективов на кабельном. — Может, я просто понимаю, что человек потеряет, если окажется в тюрьме? — протирая глаза, заметила Сидни. — Ты слишком смышленая для своего возраста, — заметил шеф. — Сколько тебе? — Летом будет 13. У тебя еще вся жизнь впереди. Если ты и дальше будешь такой умной, тебя ждет интересное будущее. Не испорти его себе. Шеф проницательно посмотрел на девочку. На крыльце дома Роя дежурил Дуглас, который сразу вытянулся в струнку. «Шеф!» «Дуглас!» «Останься у входа, здесь слишком много зевак». Детектив кивнул головой в сторону любопытных соседей. «Принял!» «Фред!» «Проводи Боба и Сидни в гостиную к Рою и его матери, и за что рёкна?» «Принял, шеф!»